Глава 14 Новенькая. Новый учебный год начался вполне обычно. 1 сентября, линейка, перепуганные первоклашки, цепившиеся в букеты цветов и страшно опасающиеся потеряться. Собственные одноклассники, хвастающиеся на прополую кто чем, кто загаром и перечнем экзотических мест, куда их возили или отправляли родители, кто-то прикидом или смартфоном. В этом году в их классе оказалось двое новеньких. 1 сентября из другой школы перевелся Игорек, Симпатичный, шикарно одетый, с легким характером, он беззаботно влился в класс, и уже через неделю было ощущение, что учится он с ними давным-давно. Зато когда дней через десять после начала учебного года в классе открылась дверь, и в нее вошла самоуверенная красивая девочка, никто и не подозревал, что школьная их жизнь теперь станет значительно менее спокойной. Ксюша вошла в новый класс с видом победительницы. Она так ходила всегда и везде – Лозунгом ее родителей было «Ксюше надо только самое лучшее». И вот это самое-самое Ксюше добывалось любой ценой. Переехали они в этот район недавно и сразу принялись выяснять, какая школа самая-самая. Правда, увы и ах, особо выдающихся не было. Было три обычных. Нет, можно было бы продолжать возить Ксюшу в ее лицей, но ездить туда-обратно через полгорода каждый день Ксюше не хотелось. Лень. Вот, был бы личный водитель, тогда ладно, но возили родители, а значит, вставать надо раньше, чтобы они на работу успевали, да и вообще, неудобно. Кроме этого, в лицее ей попросту надоело, все вершины взяты, враги повержены и растоптаны в прах, а в новой-то школе она будет королева, еще бы, да и новые люди, будет где развернуться. Может, кто-то и волновался бы, все-таки новый класс, новые одноклассники, но только не она». Пока училка что-то бормотала, представляя новую девочку, Ксюша стремительно оглядела будущее поле боя. Ну, все как всегда. Две красотки, но по сравнению со мной фигня. Парни, отстой. Хотя нет, вот этот ничего. И упакован прилично. А, и вон тот блондин. Ксюша предсказуемо выбрала двух самых привлекательных парней класса – новенького Игорька и Степана. Раз Ксюша что-то выбрала, то это что-то должно было принадлежать ей. На первой же перемене она начала разведку боем и выяснила, что блондин встречается с какой-то невнятной и невзрачной девчонкой, да еще и с косой, вы подумайте, словно доярка-колхозница, а Игорек новенький и пока никем не заинтересовался. Сражения Ксюшу привлекали всегда. Она не гнушалась никакими методами борьбы, поэтому атака на Степана была проведена на следующий же день. Продуманно выбранная одежда заставила всех мальчишек класса не сводить взгляды с красавицы Ксюши, а она демонстративно присела на парту Степана и начала болтать с ним о всяких пустяках, покачивая ножкой в непосредственной близости от объекта. Степан немного опешил от напора девицы, по странному совпадению она сильно напоминала ему Гордею. От такой лучше держаться подальше. Да, девушка красивая, кто же спорит, но навидался он уже таких смертоносных красавиц. Вокруг Ксюши тут же столпились все парни, которые были в наличии, и она, почувствовав себя в центре внимания, тут же расцвела, расслабилась и с опозданием обнаружила, что объект улизнул у нее из-под носа и, вытянув из-за соседней парты эту самую серую мышь с косой, сматывается из класса. Ксюша разозлилась. И так была хороша, а уж когда злилась, становилась просто неотразимо. Парни ошалело пялились на красавицу, девчонки презрительно шипели в углах, а рядом сидел Кир, и глаз от новенькой отвести не мог. «Фух, ну и напору этой самой Ксюши!» – помотал головой Степан, вовремя эвакуировавшийся в коридор. «Тебе пожелать удачи или пожалеть?» – рассмеялась Катерина. «Да ну, шуточки у тебя!» Степан пристально посмотрел на Катьку. «Слушай, а почему ты так всегда одеваешься?» «Ну, незаметно». «Сливаюсь с окружающей средой». Катерина шутливо прищелкнула пальцами у его носа. «Маскировка такая. К тому же юбку в виде пояса, как у Ксюши, носить неудобно. А если серьезно?» Степану действительно стало интересно. «Он-то видел, как Катька может одеваться». Степ, ну зачем мне? Вы меня и так знаете, остальные или завидовать будут, или злиться, или расстроятся, что так же не могут себе позволить. А, на тебя произвела впечатление красавица? Если что, я не держу. Она хитренько прищурилась. Кать, я с тобой сейчас поругаюсь, зачем она мне? С меня хватило. А, ты шутишь. Слушай, а где там кира застрял? Через несколько дней стало понятно, что Кир не просто застрял, а влюбился. Сам-то он не ожидал такого совершенно. К девчонкам после Любы относился весьма спокойно. Очень радовался, что не вляпывается во всякие сердечные неурядицы. Нет, нравилась одна. Да как-то все прошло без особых страданий. Она и не знала, а Кир лишнего болтать в принципе не любил. А тут... Накрыла беднягу с головой. Ксюша не оставляла попыток Степана привлечь. Кир чаще всего был рядом и по неволе получал все новые дозы Ксюшиного обаяния. «Слушай, я утомился. Чего она ко мне пристала?» – негодовал Степан. Кто бы сказал, что внимание красивой девчонки может доставлять такие неудобства. Но Степан был влюблен в Катьку. Остальные его не интересовали. А это прямо напролом пролом идет. «Кир, чего ты молчишь-то, как сыч? Что с тобой вообще случилось?» да это «Ну, того...» – замямлил Кир. «Слушай, ты вроде говорил, что у тебя родители завтра куда-то едут и тебя хотят взять». «Ну?» «Ты с ними поедешь?» «Не знаю, пока не решил. А что?» «И вообще, чего ты разговор-то переводишь?» «Да не, я как раз по теме. Она мне, ну, понравилась». Кир подозревал, что он покраснел примерно как помидор. «Кто понравился? Это охотница?» «Зачем ты так про нее?» – насупился «Кир?» «Ой, вот только не надо оскорбляться! Тебе надо с ней поговорить? Так, что ли?» «Ну да, хотел пригласить в кино, ну или в кафе, куда она захочет. А я тебе мешаю?» «Ну ты же и вроде глянулся, понравился», — понолил Сакир. «Он бы вообще не заговорил на эту тему, если бы точно не знал, что стёпка влюблен в Катерину и Ксюше только больнее будет, если она позднее это поймет. Я? Я ей понравился? Нет, брат, я ей не нравлюсь вовсе. Я трофей, а она на охоте» хмыкнул Степан. Ей парни интересны только в том плане, чтобы вокруг толпу изображали, но ну и сопровождали в виде покорных слуг. Кир разозлился. «Ты ее не знаешь совсем, а такое говоришь?» «Да ведь и ты ее не знаешь. Ладно, ладно, не кипятись. Давай так, я завтра с родителями еду, а тебе желаю удачи». Когда утром Ксюша не обнаружила Степана, она легко переключилась на Игорька, и Кир долго маялся, не решался к ней подойти, а когда решился, неожиданно услышал в ответ «Мне пойти с тобой? Да ты смеешься? Кто ты и кто я? Нет, вы только посмотрите, с ним в кино и куда там еще?» Ксюша запрокинула голову и расхохоталась, звонко, заразительно. К ней тут же присоединились несколько парней и пара девиц, которые уже привыкли таскаться за новой звездой, в надежде посиять ее светом, пусть и отраженным. Киру показалось, что его ударили по лицу, наотмашь и сильно. «Да как тебе в голову-то пришло, что я с тобой куда-то соглашусь пойти?» Ксюша не собиралась так легко отпускать жертву. Нет, не так просто. Его следовало растереть в пыль. «Ты на себя-то смотрел? Дешевка!» Кир невольно опустил взгляд. «Деньги у него были благодаря кошельку-самотрясу, и не просто какие-то, а весьма приличные даже по меркам взрослого человека, а уж для школьника так тем более». Но покупать что-то очень дорогое он не мог. Второй мамин муж отлично разбирался в модных мужских брендах и сразу бы просек, что Кир тратит гораздо больше денег, чем у него может быть. Какое-то время удавалось отговариваться подарками отца или бабушки, но Кир, когда понял, что в принципе купить может что хочет, стал довольно равнодушно относиться к шмоткам и сейчас был одет примерно как и остальные парни в классе, то есть средне. «И куда ты меня собрался повезти? В Макдональдс? Или в дешевую столовку-забегаловку?» Ксюша снова звонко рассмеялась. «В пельменную?» скира было достаточно. Он отступил от веселящейся девицы, которая только несколько минут назад казалась ему такой красивой, и рванул по коридору до лестницы, а потом вниз. Катерина слышала выступление Ксюши издалека, от души пожалела того, к кому это хамство было обращено, а когда дошла до одноклассников, удивленно огляделась. «А Кир где?» – спросила она у Симки. Убежал. Его эта тварь так высмеяла. «Что? Кира?» Симка хотела что-то еще сказать, но обнаружила, что говорит уже пустому месту. Катерина умчалась, словно ее ветром унесло. Обогнала на лестницу Любку, которая крикнула ей в спину. «Беги-беги! Он наверняка рыдает в тупичке у библиотеки. А мы сейчас на него полюбоваться придем. Всегда приятно, когда хоть кто-то этих идиотов на место ставит. Ксюш, пошли с нами!» «А то эта лузерка помчалась придурка утешать! Сама такая же, подруг нет, так вокруг неудачников вечно убивается!» Ксюша издалека звонко согласилась. Она всегда любила наблюдать за тем, как действуют ее слова. А тут еще и эта мышь серая, Катька, которая вызывала желание пристукнуть ее чем потяжелее. Катерина не стала время терять, чтобы любя ответить. Вихрем промчалась по ступенькам, коридор, еще один, поворот. «Уйди!» Кир стоял к ней спиной, вцепившись руками в подоконник, и поворачиваться не собирался. «Уйди! Ненавижу вас всех!» «Молодец! Всегда так делай! Только я-то уйду, а вот девицы наши наоборот сюда прутся!» «Что?» Кир обернулся, и екатерина чуть назад не подалась. Бледный, разъяренный, руки трясутся. За поворотом в конце коридора послышался девичий смех и веселая болтовня. Кир дернулся, но уйти было некуда. А скоро здесь будет та самая Ксюша. И даже не сбежать, потому что надо было пройти мимо них. «Отойди!» Катерина чуть потеснила Кира и позвала ворота. Они закрылись за двумя ушедшими в лукоморье и растаяли, словно их здесь и не было. Катерина устала, прислонилась к дубу. Ворота она открыла как раз у его ветвей. Кир обессиленно сел на дубовый корень к ней спиной. «Спасибо!» – буркнул он. «Какая мерзкая, гнусная, жестокая тварь!» Катерина просто не смогла сдержаться. Кир слушал, слушал, а потом потер лицо и обернулся на разошедшуюся названную сестру – Кать, спасибо тебе. Я бы с ума сошел там. Я я не ожидал совсем. Зачем? За что? Ну, если ей не хотелось, так и сказала бы, я бы понял. Зачем же ей так, чтобы ты понял? Ей хочется идти по поверженным жертвам. Она от этого кайф получает. Она круче всех, а для этого остальные должны быть в виде праха под ногами. Вот она и попыталась тебя уничтожить, растереть. Степан что-то такое говорил про охоту и про толпу парней вокруг, только я не стал слушать. Разозлился на него. Кир понурился. «Это тебе повезло, братец». Катерина подошла и погладила его по волосам. «Тебе сильно повезло, что она так сразу открылась». «Ну все, все, не каменей. Это просто поганая девка, и не надо нас всех ненавидеть. Мы разные, так же, как и вы». «Да, я про ненависть погорячился, конечно», вздохнул Кир. Поднял голову и усмехнулся. «Вообще-то ты права, мне повезло. Если бы голову заморочила покрепче, еще больнее было бы, наверное. Но как подумаю, что нам возвращаться надо, а там же эти...» «Ты куда-то торопишься?» – рассмеялась Катерина. «Что-то мне кажется, что если мы несколько дней побудем здесь, то все от этого только выиграют. Мы отдохнем, а Ксюша не услышит от меня то, что я о ней думаю. А это, поверь мне, много, красочно и образно». «А уж как я-то выиграю?» Кир, как только услышал, что не надо сейчас же возвращаться, прямо ожил. «Пошли в дуб!» – Катерина протянула по братиму руку. «Пошли!» «Кать!» «А!» Катька тронула дубовый ствол и открыла дверь. «Я чего сказать-то хотел?» «Степану повезло, очень. Пусть ты не такая... яркая, как это Кир вошел за Катькой в горницу и замер на месте. «Правда? Не яркая? Тусклая, значит? Честно-честно?» Катерина рассмеялась. Она решила пошалить и сделала то, чему ее уже давно обучили. Да и Киру полезно немного отвлечься от слов той твари. «Погоди, не понял, это как?» Кир выглядел забавно до нельзя. «Да вот, понимаешь, не хочется все время быть неяркой!» Катерина покружилась по горнице. «Как ты это сделала-то?» Он засмотрелся на названную сестру и чуть мимо лавки не сел. Хорошо в дубе мебель соображающая и быстрая. Катька стала выглядеть очень, просто невероятно красивой. Лицо вроде не изменилось, а глаз не отвести. Меня этому уже давно Алконосты учили, а потом еще Жаруся тренировала. Раньше надо было долго сосредотачиваться, а теперь достаточно отвернуться. Алконосты? Это когда ты на остров улетала? Но ведь это уже давно было, а когда Жаруся учила... Катерина вспомнила, как в прошлом году жар птица взялась за нее всерьез. Прямо всплыла в памяти гневно сверкающая жаруся, которая все ее отговорки слушать не стала, а заявила напрямую – Тебя уже алконосты обучали этому, а я немного усилю навык, а то мало ли будет какая-то вертихвостка парням голову морочить, а ты противопоставить ничего не сможешь, сердилась Жаруся. Твои родные не против, а значит внимание на меня и будем учиться работать с видимостью. Итак, подавляющее большинство признанных красавиц такими ни разу не являются, это просто то, как их видят, не отвлекайся. Тренировки принесли свои плоды очень быстро, и уже через пару дней Катерина могла по желанию выглядеть так, как ей хотелось. Всего-то отвернуться на секунду, сосредоточиться, и вуаля. Лицо ее, конечно, никуда ему не деться, а вот внешне менялась глаз не отвести. «Ну, это как-то нечестно», – засомневалась была тогда Катерина. Радость моя, у вас в мире женщины наносят краску, одеваются, даже эти, как их, операции делают, пытаясь хоть приблизительно выглядеть так, как ты можешь. Ты же не собираешься измываться над жертвами своего образа? Ты что, смеешься? Нет, конечно. Отлично, тогда продолжим. Кать, жаруся это тебя когда учила? Повторил вопрос Кир, сообразив, что Катька предыдущей просто пропустила мимо ушей, о чем-то задумавшись. А, в прошлом году. И ты это до сих пор не использовала? Зачем? «Это, знаешь ли, не очень-то безобидная штука. Я ж по трупам поклонников не ходок. А ну-ка, глянусь человеку сильно. Слишком сильно. А зачем мне?» «Кать, ты чудачка!» Первый раз улыбнулся Кир. «Как хорошо, что ты такая!» «Ну, по крайней мере, веселю тебя. Давай будем вкусно есть, пить чай, а потом чего-нибудь придумаем». Катерина блеснула глазами и совершенно хулигански рассмеялась. «Мне нравится твое настроение». У Кира как раз никакого настроения и вовсе не было, но он понимал, что Катька ради него старается. И ведь получилось же у нее. Он как-то отвлекся от звонкого смеха, идеально красивого личика, злобных и бьющих прямо по сердцу слов. Отвлекся, словно прошло уже много времени, и это неприятно, конечно, но уже не смертельно. К вечеру настроение у него и вовсе улучшилось. Он валялся на бою новой малиновой лежанки, смахивающей на небольшой диванчик, и безмятежно ленился. Они первый раз в жизни могли болтать о чем угодно, никуда не торопясь и не думая, что их срочно ждут другие дела. Оба удивлялись. Кир, например, давно обратил внимание, что Катька говорит не так, как остальные ему известные девочки. Пытался понять почему. Ну, почему он понимает все, что она говорит, а остальных понять гораздо труднее. Решил, что это из-за того, что она сказочница. Кому же еще уметь со словами обращаться? Но сейчас он так расслабился за эти пару дней, что взял, да и у нее самой спросил. «Слушай, а почему ты как-то не так говоришь, как остальные девчонки?» «Как это не так?» – удивилась она. «Ну, мне вот легко тебя понять, а вот других, как заговоришь, все какие-то подробности, подробности, даже забываешь, о чем разговор-то идет, прямо тонешь в них, а ты говоришь не так, у тебя все понятно». Катерина улыбнулась. «Наблюдательный ты все-таки». Это мне бабушка объяснила, что мы слышим по-разному. Женщины и девочки как раз лучше понимают, когда много описаний, подробностей, мелочей, а мужчины, неважно какого возраста, в этом вязнут. Мужчины раньше ходили на охоту, и там болтовня могла только помешать, ведь главное было видеть цель – А женщины занимались собирательством. И вот как раз в этом деле множество деталей и разговор о них очень даже полезны. Бабуля сама это использует вовсю. а на деду так забавно поручение дает, что по хозяйству сделать надо. Дед говорит, что бабуля объясняет коротко и четко, как инструкцию к сборке молотка диктует. И он все делает охотно. А вот когда его сестра приезжала, дед все жаловался, что половину не запомнил, что она просила купить и что сделать. «Утонул в подробностях?» – рассмеялся Кир. «Точно!» – серьезно кивнула Катерина, но не выдержала и присоединилась к смеху названного брата. Сама она удивилась, увидев, насколько Кир хорошо ладит с дубом. Нет, Катя и раньше это замечала, но никогда не присматривалась. Дуб даже пустил их наверх, в личную боюновую беседку. «Слушай, как же хорошо-то!» Кир закинул руки за голову и устроился на широченной ветке. «Спасибо тебе, я не знал, как мне быть». «Хорошо, да». «И не за что, ты же мой брат!» «Можно подумать, если бы не было побратимства, ты бы меня оттуда не вытянула», — фыркнул Кир. «Вытянула бы, конечно, но сейчас мне было труднее». «Почему?» — удивился он. «Видишь ли, тебе было так плохо, что я тоже это уловила, и мне жуть как захотелось как бы это слегка ей испортить настроение. А может и не слегка», — Катерина сверкнула глазами. «Прямо чуть сдержалась». «Катька, я прямо не верю! Ты же исключительно положительная!» «Я? Да но ну, глупости не говори! Бываю то еще хулиганкой!» Собственно, именно эту фразу Кир и припомнил, когда уговаривал Катьку сходить на озеро. «Сама же говорила, что хулиганка! Давай, соответствуй!» «И вообще, оденешь невидимку? Кто тебя заметит? Никто! А я никому и так не нужен!» «Ну, не знаю, не знаю!» Катерина все-таки сомневалась, но погода была роскошная, на озеро хотелось со страшной силой, и она решительно кивнула головой. «А, ладно, давай!» Кир и Катька в шапке невидимки негромко болтали о том, где могут быть морские кони, и вдруг Кир расслышал какой-то явно посторонний звук, обернулся и рванул от Катерины в сторону. «Кир, ты что?» – ахнула она, глянула и чуть не закричала. На них летела ступа с рыжей молодой ягишной, той самой. Катерина в ужасе смотрела, как рыжая, явно развлекаясь, гоняет Кира по лугу, а он, уворачиваясь от ступы, старается увести Ягишну как можно дальше от того места, где была Катерина. «Ишь ты, верткий какой, что угарь!» — хохотала Ягишна. «А я как раз думаю, что бы нам с тетушкой на обед сготовить? Эээ, куда ж ты так торопишься? Не, вот в заросли не надо, ищи потом тебя. достой да стой!» «Эх, жалко на тебя мерзгирий яд переводить! Ну да ладно, не сейчас едим, а через полмесяца. Все равно, мясо оно, мясо и есть!» Ягишна ловко выхватила из поясного кармана какой-то небольшой ножичек и швырнула его в Кира. Попала в правое плечо, и Катерина ощутила резкую боль в своем плече. А Кир? Кир рухнул, словно его подстрелили. «Ну, вот и хорошо. Жалко, что сейчас тебя съесть нельзя. Жаль, ты ж сейчас горький, как ивовая кора. А вот через две седьмицы как раз и горечь уйдет, и ты оклемаешься. Глядишь, еще и ответишь нам на кое-какие вопросы», – вещала ягиш на Киру, затягивая его в ступу. «Эх, обидно, что пришлось тебя так поймать. Мне вот очень интересно, а где сказочница-то ваша? Вы же на вроде нитки с иголкой. Куда она, туда и вы. Значит, она тоже туточки в лукоморье. Ну и славненько». Ягишна затолкала Кира себе под ноги, и ступа полетела налево. «Куда эта тварь направляется?» «Не к озеру, а левее. «Там у нас болотистые места». Катерина понимала, что за ведьмой не угонится, кинулась со всех ног к озеру, там обернулась лебедкой и, взлетев с чистой озерной воды невидимой птицей, полетела разыскивать Ягишну.